Глава 10. Последние несколько дней, что Сашка с мамой проводят на Муданге, мы все сидим в столице. На азамат наваливается такая гора работы, что я его вообще не вижу, хотя вроде в одном здании сидим. Мама и здесь организует бурную деятельность, наводит марафет на остатки старого сада, среди которых построен дворец, а потом еще облагораживает дом старейшин. Чтобы никому мало не показалось. Еще она набирает с собой кучу электронных справочников по муданским растениям, с целью дома найти переводчика и их опознать. Сашка обещает в следующий раз прилететь с женой и детьми, а замат ужасно доволен встречей с моими родичами. В космопорту мы всей семьей учим Алика махать ручкой на прощание. А дальше все возвращается в привычную колею. Ребенок клуб, скучная работа за буком. Правда, работу по большей части удается спихнуть на Исарнай. Пока у нас гостили мои родичи, со Исарнай я почти не встречалась. Зато на утро после их отъезда ее пышные формы были первым, что я увидела, выйдя к завтраку. Алик после кормления на рассвете отказался спать дальше, и я его выставила стюрбишем гулять и завалилась обратно. А теперь, значит, Вместо тихого завтрака в одиночестве у меня неожиданно светский прием. — О, — говорю Яла, протирая правый глаз, — доброе утро. Как муж? — Ой, — улетел вчера, — не в попад, — отвечает Сарнай, настолько отвлекшаяся на мой вопрос, что даже забывает поздороваться. Странный он какой-то. Сначала все молчал и смотрел косо. Потом устроил мне допрос. Как я живу? А мне как раз в статье попалась цитата из какой-то земной книги, и я никак не могла понять, что она значит. Всю сеть перерыла, даже в платной библиотеке зарегистрировалась, а толку ноль. И тут еще Эгдал со своими вопросами. Я ему и говорю, мол, тебя все лето не интересовало, как я живу. Чего теперь-то пристал, когда все наладилось? Лучше бы, говорю, словарь мне привез, как я просила, а то на волок опять платины, как будто ее на муданге мало. А мне ее и надевать-то некуда, потому что в обычный клуб я не хожу. У Хатанхона никто украшений не носит, а муж меня никуда не водит и вообще видеть не желает. А он что? – спрашиваю нервно, мгновенно проснувшись. Похоже, мои миротворческие попытки все совсем испортили. Обиделся, – жалуется Сарнай. Говорит, я от тебя ничего не требую, даже детей не прошу, что ты меня попрекаешь. Ну, мне как-то неудобно стало из-за упреки. Действительно, ведь он меня почти не трогает. Иной раз думаю, хотя бы приставал, а то я уж и не помню, какой живой человек на ощупь. Ну и говорю ему, я никогда тебя не просила так ограничиваться. Хочешь детей? Давай детей. Я хоть не одна тут в четырех стенах сидеть буду. Ее прерывает слуга с завтраком. Смелое решение, вставляю я, не знаю, что еще сказать. Мне приходила в голову мысль, что Эссарнай может пойти на пользу размножения. Но я даже побоялась ее обдумать, не то что высказать. «Вот и он тоже удивился», — продолжает Эссарнай, грызаясь в тост с Джемом. «Теперь я поняла, почему она к завтраку пришла. На муданге Джема не делают. Она между тем продолжает», — сказал, мол, «я не накопил на ребенка». А я ему, мне твои деньги тут и тратить не на что. Лучше натуры отдавай. Чтобы прилетал хотя бы раз в месяц и три раза звонил. Я бы хоть знала, что у меня муж есть. Он на меня так посмотрел странно и говорит. Да, видно тебе тут совсем плохо, если уж сама предлагаешь родить за спасибо. А потом посидел, подумал и говорит это осторожненько. Правда, что ли, я тебе так нравлюсь? Я отвечать-то не стала, отмахнулась только, но вы ведь знаете, у него лицо такое. Ой, в общем, зарделась я, как первый раз его увидела. «Ну, вы помирились?» – спрашиваю с Надеждой. «Вроде того». И сорная мечтательно улыбается, потом спохватывается. «Ой, я самое важное-то не сказала. Я же пришла спросить, вы, наверное, умеете как-то узнавать, понесла женщина или нет?» «Да, и еще, если все-таки понесла, то пиццу можно с ветчиной?» Положительный тест мою гостю обрадовал. После чего я отдала ей остатки джема и отправила в освояси, пока ее обильное слюноотделение не попортило мне ковер. Похоже, Игдалу придется привезти для жены из гарнета повара, потому что сама на к плите теперь уж точно не встанет, а полуфабриката я ей категорически запретила. Однако у меня замой возникла пара вопросов к специалисту, а именно к Горнчину. И буквально эти вопросы звучат, где мой домофон и какого рожна гости ко мне являются раньше, чем я проснулась. Горнчино, я почти врезаюсь на пороге его кабинета. Хотанхон! приветствует он меня легким кивком. Я как раз шел к вам. Капитан мне передал Ваше предложение – провести видеофон в вашу гостиную. Но разработка оборудования заняла некоторое время. Теперь все готово. Пойдемте. Я лично поставлю. Разработка. Моргаю я. Пятись. А купить было не проще? Не проще, хмурится Ирнчин, выдвигаясь на меня и закрывая дверь. Система безопасности дворца должна быть абсолютно уникальна. Все приличные охранные системы сейчас делают на арее, а нам совершенно не нужно, чтобы арияне смогли скрывать наши замки. Не беспокойтесь, наша система качественная и отлаженная. Когда мы доходим до жилой части, Ирнчен просит у меня пульт от комнаты. С него вызывает на стене у чайного столика гравитонный крепеж и прилепляет к нему извлеченный из кармана плоский прозрачный экранчик. Аккуратно его выравнивает, чтобы не косо висел, после чего нажатием кнопки на пульте увеличивает гравитонный поток настолько, чтобы экранчик нельзя было оторвать человеческими силами. «Все очень просто», – говорит он, оживляя экранчик двойным постукиванием. Отсюда вам видно парадный вход. Отсюда черный. Он пролистывает изображение вправо. Если нужно видеть сразу оба, стените их пальцами одновременно. Если захотите посмотреть покрупнее, можно вывести на любой другой экран, через общую сеть. Но разрешать вход можно только с этого устройства. У дверей установлен умный датчик движения, по сигналу которого этот экран будет включаться и звонить. Вот здесь можно настроить громкость звонка, мелодию, отключение на ночь. Все как везде. Допуск осуществляется вот таким движением. Попробуйте. Я несколько раз тыкаю в экран с поворотом, и шайтан-машина приятным мужским голосом сообщает мне, что дверь открыта. А после минутного простоя, что дверь закрыта. Вот здесь вы можете удлинить или сократить время открытия двери для каждого отдельного визита или постоянно. Очень вас прошу, не выкручивать на максимум. Это все-таки делается для вашей же безопасности, строго добавляет Эрнчин. Если хотите, я могу открыть доступ на вашем телефоне. Чтобы, находясь не дома, вы все равно могли бы впускать гостей. Мне эта идея не очень нравится, но капитан попросил. При условии, что вы будете всегда держать телефон при себе и запароленным. А мне и вы паролик не нужно, усмехаюсь. У меня в нем все меню на родном языке, и сменить его нельзя. Это мне Азамат так сделал. Теперь кроме него никто там ничего не найдет. Ирнчин задумывается на секунду, потом нехотя принимается ковыряться в моем телефоне. Моя защита срабатывает. Пункты меню выстроены по алфавиту того языка, на котором они написаны. Ирнчин ухитряется методом тыка найти дворцовую сеть и загрузить необходимые приложения. Но на установке обламывается полностью. Приходится ему помогать. Зато теперь он верит, что никто чужой моим телефоном не воспользуются. Да, еще один важный момент. Вот через это меню, Инчин снова переходит в управление на стенном экране, можно связаться с офисом охраны и потребовать удалить посетителя от дверей или из любого другого места дворца. А потребовать сказать посетителю, что я сплю, можно? хихикаю я. Можно, серьезно кивает Энчин. Я рассмотрел вашу жалобу, и перенабрал штат охраны. Так что теперь все вежливые. И еще сделал им строгое внушение слушаться вас как самого императора. «Вот это отлично!» «Радуюсь я. Спасибо тебе, дорогой Ирнчин. Ты, как всегда, оправдал мое доверие». «Нет, правда, классно все продумано». Ирнчин меня знает и кланяется только после последней фразы, которая была всерьез. «Уверены, что не хотите телохранителя» уточняет он напоследок. «Теперь-то зачем?» – пожимаю плечами. Он качает головой и уходит. У Азамата в последнее время дел не в проворот. Оказывается, при старых императорах была такая форма отчетности населения. Император со свитой нагрянувал с неожиданной проверкой в какой-нибудь занюханный угол континента. «Посмотреть, как наместники справляются!» помочь советом или делом, но и для себя составить представление, какие в глубинке проблемы. В те давние времена император при этих визитах еще и налоги собирал. Но после смерти Аэды эта обязанность легла на старейшин, и Азамат не спешит что-то менять. Старейшины-то все время на местах сидят, так что срок отчисления налогов может установить, чтобы все заранее готовились. А копить весь год, не зная, когда появится император, это как-то уж очень нервно. Да и потом Азамат считает, что сбор налогов портит имидж, а ему для присмотра за наместниками нужно доверие населения. Так вот, сейчас они со старейшинами реанимируют эту программу, а заодно стараются разрешить как можно больше неотложных проблем, пока Азамат еще никуда не уехал. Мне остается только отдыхать на природе и ждать, пока у него кончится оврал. В поездках я его буду сопровождать. Вот тогда и наобщаемся. На доле начинается настоящая осень. По склонам гор вдоль побережья становится хорошо видно, где лес хвойный, а где широколиственный, и от этого окрашенный во все теплые цвета спектра. Самая большая перемена, пожалуй, это тишина. Весной и летом тут непрерывно верещали самые разные птицы. А теперь вот тихо, только изредка раз в несколько дней высоко в небе протащится на неторопливый косяк чего-то перелетного с унылым клекотом. Да и все, больше никаких звуков. Во всяком случае днем. Ночью, по контрасту, становятся слышны загадочные скрипы, шорохи и тявканья, предположительно издаваемые лесными млекопитающими. Окна я закрываю поплотнее. И занавешиваю шторами, да и дверь комнаты частенько запираю. У Алика под боком тирбиш обитает, а мне одной как-то жутковато. В целях успокоения паранойи я каждый вечер обязательно выставляю к скале банку со сливками или маслом, а вось демон откушает и не пошлет за мной свою лесную дружину. На утро банка всегда пустая и чистая. Судя по всему, Лесной житель ее вылизывает, а потом споласкивает. Я пыталась наскрести со стенок материалы для анализа ДНК, но ничего не наскреблось. Может, он не белковый, но тогда зачем ему сливки? Запись нашего ночного приключения Азамат отдал специалистам почистить и прояснить, а затем послал в музей вместе с большим экраном, на котором ее можно постоянно крутить, для удовлетворения любопытства зрителей. Правда, оказалось, что на камере был выключен звук, поэтому ни наши реплики, ни голос демона не записались. Но так, по-моему, даже лучше. Нечего кому попало слушать, как мы извиняемся. Долхотские старейшины, конечно, такой экспонат высоко оценили, а вот Унгуц, не любящий оставаться в стороне, когда все занимаются какой-нибудь интересной мистикой, намекнула Замату, что если бы мы этого демона прикормили, то можно было бы и получше заснять или нарисовать. А то вот уже пора переиздавать пресловутых ирликовых детищ, а в старом издании изображение демона делал какой-то охотник, не сильно одаренный изобразительным талантом, зато сильно напуганный. То есть клыки, когти и шерсть во все стороны, как игла дикобраза. Для зарисовок с натуры Азамат направил ко мне Бера. Кого же еще? на казенном унгутце с пилотом, отчего Бэр, никогда раньше не летавший на унгутцах, был в полном восторге и за четыре часа пути исчеркал набросками пейзажей два блокнота. «Представляете, — рассказывал он нам стербишем за обедом, — мне даже пришлось отказаться от двух заказов. Со мной такого никогда раньше не было. Но тут то книги, то демоны, то столичные красотки» а я все-таки не могу, как Ахмат Хон, круглые сутки работать. Вот пришлось двух клиентов другу передать, потому что уж никак не вмещались. Я и здесь-то, самое позднее до завтрашнего вечера, потом за мной прилетят. И домой. А то послезавтра опять чью-то жену на сносях рисую. Откладывать нельзя. Поскольку днем демон не является, то после обеда мы с Аликом и Тирбишем сводили художника за грибами, тоже чрезвычайно живописными, а потом оставили в покое разбираться со свежими эскизами. Ближе к вечеру я перевела окна в прихожей в односторонний режим и усадила Бэра с биноклем наблюдать, как наш лесной приятель приходит за лакомством. Снаружи через окно не видно не только Бэра, но и лампы над его мольбертом. Демона же наш портретист рассмотрел хорошо, а потом еще утром встал и пронаблюдал возвращение банки. Половину следующего дня Бэр трудится над красочным полотном, которое должно занять целую страницу в большеформатной новой энциклопедии. Терпишь периодически подходит заглянуть через плечо и передергивает плечами. «Как подумаю, что тут такое водится, так и хочется вас с князем в охапку подхватить и в столицу бегом». Замечает он мне потихоньку на кухне. «Если бегом, то по дороге еще десяток таких встретишь», — смехаюсь я. «Да ладно, не переживай, он же не агрессивный, милый такой мальчик, мало ли что демон». Вечером был предоставляет нам свое творение. Мой лесной знакомый осторожно вылезает из густого лесного подростка на открытое место, обеспокоенно озираясь и растопырив уши локаторы. Одна рука, которая надвигает ветки, вполне человеческая. Другая, немного выставленная вперед, мохнатая и с когтями, на случай неожиданной встречи. Вид одновременно грозный и милый. Сосредоточенная мордочка, пушистые уши, подростковая костлявость. Хочется погладить по голове и покормить. но мне во всяком случае. Тирбер тихо молится. Осень на муданге длиннее, чем на земле и весьма беспорядочная. То дождь, то снег, то вдруг опять солнце, и все тает. И жарко. Хоть купаться иди. Плохую погоду, но он гуц-летать паршиво. Его то и дело прибывает к земле дождем, и он тут же переоценивает свой вес, снова набирает высоту, подскакивает. Так и летишь, прыгая вверх-вниз на пару метров каждые несколько секунд. Можно, конечно, подняться над облаками, но тогда не видно, где летишь а навигатор в плохую погоду тоже паршиво работает. Так что в столицу я выбираюсь редко. В основном сижу дома с мелким или в хорошую погоду гуляю с ним по лесу, привесив спереди ребенка, а сзади корзину для гигантских осенних грибов. Поедатель сливок в днем не показывается. Видимо, и правда спит. Пару раз казалось, что в кустах мелькнул рыжий хвост мангуста, но с уверенностью ничего сказать не могу. Под ногами листья всех оттенков. Тут родную бабушку увидеть можно, не то что рыжий хвост.